Глава третья Граф Франц и Лорелея поднимались по отлогому склону холма. Раннее летнее солнце слегка замедляло их шаги. Белые и фиолетовые бабочки порхали вокруг прелестных кустов шиповника, потом рядом с ними затрепетала стрекоза. Они увидели небольшую полянку, обрамлённую четырьмя большими липами, на которой стоял дом. На двери с висячим замком виднелись обрывки старых афиш. Около дома была скамейка, утопавшая в буйно разросшейся мальве и увитая плющом. Они сели на эту уединённую скамейку и стали наслаждаться тем, как золотые солнечные лучи освещали землю сквозь листву. — Франс, — сказала Лорелия, — ты сегодня утром получил письмо. Ты прочитал его? — Нет. — Почему? — Я не хочу никаких новостей. — Но надо бы хоть взглянуть на него. Ты знаешь, откуда оно? — Держи. Граф Франц вытащил письмо из кармана. «Прочитай». «Нет, я совершенно не хочу вмешиваться в то, что меня не касается. Распечатай его». «Это от твоей старушки Доротеи». Франц еле заметно шевельнулся. Может быть, он хотел взять письмо, но неловко остановился, как будто испугавшись. «Скажешь мне в двух словах, о чём оно?» «Нет, но я очень хочу прочитать его тебе». «Хорошо». «Замок Эльсборн». «Мой дорогой хозяин». Вот уже очень давно ваша старая Доротея хочет написать вам и в подробностях рассказать о жизни в вашем замке и о деревне, которую вы оставили до того, как пошёл снег. Но, как вы можете догадываться, бедная старушка, каковой я являюсь, очень давно никому не писала, потому что никто и ничто не интересовало её за пределами замка и деревни. Теперь же всё изменилось, вы уехали, и неизвестно, когда вернётесь, и мне как будто заново приходится учиться писать. Также мне пришлось ждать оказии, чтобы передать письмо на почту в городе, потому что, когда речь заходит о вас, я не могу никому доверять, разве что старику Венцелю, который очень предан вам. Мой Антуан очень любит вас, но он трепещет перед господином Отто. Неизвестно, что вы не один. Дама, которая уехала с вами в тёплые края, однажды удостоила меня улыбкой. Скажите ей, с какой теплотой я отношусь к тем, кто вас любит». Пусть она не отвергает мою нежную привязанность, которую я так долго испытывала только к вам. В замке очень грустно, очень грустно. Парк этой зимой был бесцветный и пустынный. И не расписал все окна рождественскими елками. Как у нас заведено, мы нарядили маленькую ёлочку для молодёжи, служащей в замке, и для деревенских ребятишек. Всё было как при вас. Мы решили, что именно так надо сделать. Но ваше кресло пустовало, и не хватало ваших добрых слов» поэтому у многих от грусти сжималось сердце. Ваш брат тоже не приехал. Хотите знать, о чём судачат деревенские кумушки на своих посиделках? Что поговаривают мужчины в пивных? Какие разговоры ведутся в окрестных хижинах? У Венцеля деревенская молодёжь по-прежнему развлекается пением, игрой на фортепиано и цитре. Там собираются служащие, пивовары, торговцы. Все говорят, что граф скоро вернётся в добром здравии, что он будет энергичным и не таким нелюдимым, и все выражают надежду увидеть вас снова и поговорить с вами по-дружески, как не стали бы разговаривать ни с каким другим сеньором, потому что вы добрый. В небольших кабачках поговаривают, что вы находитесь где-то неподалеку в горной шахте вместе с шахтерами, и что вы ищете способ сделать всех людей счастливыми, а когда найдете, то вернетесь в Эльсборн и привезете с собой самую красивую женщину на свете. Постарайтесь устроить так, чтобы в ваших владениях люди жили как братья, и что вам это удастся. Стекольщики из гарлица мне уже принесли большой бокал для вас. Это доставило мне столько удовольствия. Это секрет. Мне не следовало говорить вам, но тем хуже. Когда вы вернётесь, я должна буду подать вам в нём ваш первый бокал вина. Он украшен орнаментом в виде пурпурных и зелёных лавровых листьев и сделана надпись «Первый день Золотого века». В деревне говорят, что иногда зимой вы подходили к фермам. Вы не охотились, просто носили ружьё на перевязи и были очень грустны. Вы заглядывали в окно к Ганке Он сидел у очага и встал, чтобы открыть дверь. Порыв ветра загасил огонь, и он больше вас не видел. Это сочли дурным предзнаменованием, но я не захотела в это верить. Вы не пришли бы сюда, не призвав к себе старушку Доротею. И в то же время я бы хотела получить от вас весть, что это неправда». Доктор Мюллер, который занимается вашими делами и который для этого переехал в город, говорит, что всё это бабьи сказки и что в буржуазных кругах над такими роскознями смеются. Эти-то, дорогой хозяин, любят вас куда меньше, чем дети и бедняки. Они, зная себе, нахваливают энергичность и способности вашего брата и предрекают ему большое будущее. Похоже, благодаря Отто у нас у всех появится друг в окружении императора. Это, возможно, потому что Отто лавкач. Недавно, в первые погожие дни, он прибыл сюда верхом, и с ним ещё несколько офицеров. Он обратился ко мне. «Ну что, старушка, нет новостей от твоего сумасшедшего?» «Скорее, это я должна была бы просить вас сообщить мне что-то о нём». «Ну вот ещё, я ему не сторож», — ответил он со злой усмешкой. И я перекрестилась, потому что это было как откровение. Он как будто потемнел. Он вёл какие-то переговоры с Антуаном. Мне сказали, что он приехал в замок слегка развеяться и они отправились на охоту. Антуан проследил, чтобы с мебели сняли чехлы и кое-где заменили ковры. Он и в вашу любимую библиотеку вторгся, туда, где ещё остались следы вашего пребывания здесь. Я воспротивилась. Антуан, испугавшись моих криков, попросту закрыл балдахин вашей кровати и задвинул в угол стол, уверяя меня, что как только визит закончится, он всё вернёт на место. Речь идёт о визите вашей будущей невестки, графини Эдит и её родителей. Отто приказал прибывшим солдатам соорудить на въезде в деревню маленькую триумфальную арку из веток, довольно жалкую. Горожане принесли букеты цветов, их вплели в дубовые ветви, а на улице от этой арки до ограды замка расставили флаги ваших фамильных цветов. Отто ждал своих гостей на вокзале в Лондо. Я увидела графиню Эдит, которая не встречалась с тех пор, как она была девочкой, когда вы были её старшим другом. Она очень-очень бледная, голубые глаза смотрят упрямо, а толстые губы слишком красные. Она кажется очень властной. Она всех нас смерила взглядом. Вечером после праздничного обеда устроили салют, а на завтра они все уехали. Ходят слухи, это доктор Мюллер распустил их по округе, но поговаривают и обратное, что графиня Идид будто бы заявила, что не желает жить здесь. «Говорят также, что ваш брат хочет продать замок, и что если он выиграет процесс, вам останется лишь старый замок Ляйтерст, примостившийся на горе, где всегда такой холод». Антуан сказал мне как-то вечером. «Старушка Доротея, хозяева разлюбили свой дом. Нам не удастся дожить здесь свои дни. Как было бы хорошо, хозяин, если бы вы вернулись и разгромили своих недругов. В библиотеке я всё расставила по местам. Всё так, как было накануне вашего отъезда» а фроунд, который всё время грустит, постоянно укладывается на белую козью шкуру. «Простите болтовню старой служанки, которая нянчила вас, когда вы были ребёнком, и примите знаки её уважения и полнейшей привязанности. Ваша старая Доротея». «Так, если ты мне и должен что-то, так это красивую легенду. Что же до меня? Я согласна с мнением деревенских жителей. Твои действия способствуют всеобщему счастью. Безусловно». Я не шучу, ты подаёшь пример. Если бы они бросили всё это, свои хижины, вечную нужду и нищету, и пустились бы вместо этого на поиски приключений, их несчастье не было бы столь велико, и им стало бы веселее». «Лорелея, в твоих жилах течёт кровь бродяги. Ты дитя разных рас и желаний. Знаешь, что поражает меня сильнее всего в этих деревенских росказнях?» «Нет». «Ну так это то, что их распускают самые бедные, те, кто меня почти не знает». Те, кто придумал для себя мой идеальный образ, мой подлинный образ, не того человека, которым я стал, но такого, каким я должен был стать, потому что все обстоятельства моей жизни, начиная с колыбели, случайны и не связаны друг с другом. Жизнь, эта злая фея, погружает в них детей, и в результате они вырастают не такими, какими должны были бы стать. Возможно. Ещё меня поражает то, что именно я настоящий, «Я неопределённый, я бродяга, который, конечно же, существует, но где?» «Не знаю», оказался перед окном ганки Анна Баптиста. Он и его домочадцы — простые и правильные люди. Они идут по жизни, освещая себе путь фонарём на два шага вперёд. По вечерам они собираются вокруг своей лампы. Их не беспокоят тёмные углы в комнате, до которых не доходит её свет. Они живут в этом маленьком освещённом кругу, которого достаточно для их мыслей. Моя тень, приблизившись, затмила их свет. Ганка должен был выйти из дома, идти сквозь ночь, звать и на ощупь искать следы моего присутствия. Если бы они шли со мной, они бы тоже шли во тьме. Рассказ Ганки — неплохая притча обо мне. Старая Доротея — фантазёрка. А кто знает, сколько всего прошло через её голову за столько лет, пока она слушала разговоры, сидя за шитьём или молилась. У неё такие же морщины, как и у других добрых женщин. Её движения скромны и надёжны. И тем не менее, она не такая, как все, потому что осталась с собой, потому что к ней не прилипло ничего случайного и беспорядочного. Впрочем, она была бедна, и её фантазии никого не волновали. «А тебе бы не хотелось оправдать надежды этих людей?» «Я устал, я родился усталым». Эта усталость, как древесный сок, струилась через все мое генеалогическое древо и, наконец, достигла моей слабой ветви. До нашей с тобой встречи во мне блуждало время, трогая мой мозг своими холодными пальцами или убивая меня разнообразными шумами. Я не хочу действовать, не хочу ничего делать. Я хочу смотреть. У меня достаточно сил, чтобы смотреть долго. «На что же ты смотришь?» «На тебя» на беспорядочный ход твоих мыслей и капризов, то грустных, то весёлых. Цирковые представления, твоя роль в которых заключается в том, чтобы демонстрировать свою красоту, это как пара твоих инстинктов и ума. Они противоречат друг другу, и многие об этом не подозревают. Ты человек действия. Твои действия совершенны только тогда, когда ты о них не думаешь. Тогда всё в тебе начинает действовать автоматически. Что же до меня? То я не хочу быть автоматом. «Франц, ты серьёзно полагаешь, что я автомат? Есть ли в тебе хоть одно движение, хоть одна улыбка или слово, хоть что-то, что ты могла бы объяснить иначе, чем желанием нравиться, производить ошеломляющее впечатление своей красотой, затмевать всё вокруг золотым сиянием? Разве ты отдаёшь себе отчёт в происходящем, горцуя на лошади во время всеобщего ликования, когда я наблюдаю за тобой из укромного уголка», не чувствуешь ли ты себя по-настоящему собой, когда не думаешь о том, что делаешь? Да, но какое отношение? Ну вот, а я не умею, как ты, жить полной жизнью, жить, чтобы жить. Я никогда не забываюсь, и именно поэтому в дверях моего дома всегда есть человек, который своей тенью заслоняет от меня свет, и который исчезает, когда я переступаю порог». Лорельея задумчиво посмотрела на Франца. «Куда мы идём?» — спросила она куда хочешь». Они снова пошли по тропинке, полной различных звуков и ароматов, и оказались на прикрёстке двух дорог. Они не знали, какую из них выбрать, чтобы не уйти слишком далеко от города, и тут заметили человека, быстро шедшего в их сторону. Когда человек подошёл ближе, они увидели, что он одет во всё чёрное, в руке держит шёлковую шляпу и отирает под солба. По его сюртуку свисало украшение, фиолетовая лента, по концам расписанная пальмами. Франц спросил у него дорогу. «Очень рад, сударь, помочь. Вам сюда. Я, кстати говоря, знаю здесь все дороги. Я местный житель. А вы иностранцы? Да, сударь. Вы, я полагаю, городской учитель? Да, сударь», — отозвался тот с заметным удовольствием, разглядывая свой знак отличия. «Я имел удовольствие любоваться мадмуазель в цирке. Очень рад быть вам полезным». «Так куда нам идти?» «Направо». «До свидания, сударь». «Видишь, Лорелие, вот счастливый человек», — продолжил он. «Во что он верит? О какой религии сообщает нам лента, которую он носит с таким благоговением? Это интересно лишь верующим. А что же остаётся тем, кто освободился от веры и предстал перед огромной плоской равниной, полной призраков? Только золотисто-белокурые призраки, заставляющие поверить в то, что всё остальное действительно существует».